Вдруг им овладело страстное желание молить высшие силы о том, чтобы исчезла эта сверхъестественная связь между ним и портретом, ведь портрет стал изменяться именно потому, что он однажды взмолился об этом, так, может быть, после новой мольбы портрет утратит свое страшное свойство? Но разве он найдет в себе силы отказаться от возможности остаться вечно молодым? Как бы ни была эфемерна эта возможность, и какими бы последствиями она не грозила, и разве это в его власти? В самом ли деле его мольба послужила причиной таких изменений в портрете? Не скрываются ли причины каких-то непостижимых законах природы. Если мысль способна влиять на живой организм, так, может быть, она влияет на неодушевленные предметы? Более того, не может ли то, что вне нас звучать в унисон с нашими настроениями и чувствами, даже без участия нашей мысли или сознательной воли? Не способен ли атом стремиться к другому атому под влиянием таинственного тяготения или удивительного сродства? Впрочем, не все ли равно, какова причина? Нет, он не станет призывать темные силы, чтобы те помогли ему». Если портрету суждено меняться, значит, он должен меняться. Зачем в это вдумываться? Ведь наблюдение за процессом этих изменений может доставлять ему огромное наслаждение. Портрет даст ему возможность изучать самые сокровенные движения своей души. Станет для него волшебным зеркалом. В этом зеркале он когда-то впервые по-настоящему увидел свое лицо а теперь увидит свою душу. И когда для его двойника наступит зима, для него будет продолжаться прекрасная и мимолетно-краткая пора между весной и летом. Когда с лица на портрете сойдут краски, и оно превратится в мертвенно-бледную маску с глазами, его собственное лицо будет по-прежнему сохранять чарующие краски юности. Цветение его красоты будет продолжаться до конца его дней. Пульс жизни никогда не ослабнет. Подобно греческим богам, он будет вечно сильным, радостным и неутомимым. Не все ли равно, что станется с его портретом, ему самому теперь нечего будет бояться? А это самое главное. Дуриан Грей, улыбаясь, поставил экран на прежнее место и отправился в спальню, где его ожидал камердинер. Через час он был уже в опере. Лорд Генри сидел сзади, опершись на его кресло.